Спроси у кого-нибудь из Таункрахтовой дворни, когда привезешь им очередную партию дерьмоедов. Ну да, ты ж демон. Теперь Мессен смотрел на меня с явным опасением. Между прочим, я его не убивал, честно признался я. Я просто спал, а он пытался меня убить. Что ему удалось, так это разбудить меня, а потом тихо скончаться в изголовье моей постели. Ну дела...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 Здесь даже последний болван прокормится. Болотная умала растет круглый год, хоть и мелкая, да вкусная. И стадолитя повсюду бродят, а такого неуклюжего зверя даже без руки подстрелят. И ни одного альганца, чем не житуха. А что, разве их не ловят, этих разбойников? Да кому они нужны?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 До всех дошло, что с такими вещами лучше не шутить. А у меня дерьмоеды в полным-полно, я же их ловлю. Вот они губой раскатали. Всё время пытаются стащить хоть одного плохунького грео. Ловить-то их эти болваны не умеют, для охоты особая смекалка нужна. А я решил, что бесплатно у меня никто ничего не получит. Я задаченно покачал головой.